Часть первая. Посвященный В. Глава 1 За месяц и сколько-то там дней до поезд Москва-Киев тронулся с перона и монотонно застучал колесами по рельсам. Было довольно раннее утро, и пассажиры, толком еще не проснувшись, лениво возлежали на полках, размышляя над важным вопросом «То ли продолжить прерванный утренний сон», то ли с преувеличенной бодростью подняться и начать надоедать дурацкими вопросами дремлющим соседям по купе. В большинстве своем русские люди издавна славились вредностью, поэтому заснуть, в общем-то, никому толком так и не удалось. Все вскочили со своих мест с мнимой жаждой общения. От общения не ушел никто, вернее, почти никто. Во всем поезде оказался лишь один человек, которого так и не потревожили жадные до бесед соседи. У него просто не было соседей. Этот человек в одиночестве занимал целое купе. Что довольно странно, если учесть, что поезда этого направления летом всегда забиты до отказа. Так молодой человек и сидел, почитывая какую-то старую книгу и временами глядя в окно. Но на следующей же станции к нему в купе ввалился здоровенный, поперёк себя шире мужик, тихо поздоровался и тут же бухнулся на соседнюю полку, одарив молодого человека странным взглядом. Молодой человек же, казалось, даже не заметил этого. Он не отрывал восторженный глаз от книги. «Ты это... спать мне не мешай!» — пробосил здоровяк, потешно крутанув глазами и скорчив недовольную мину. Если он хотел как-то обратить на себя внимание, то ему это не удалось. Да и мешать спать ему явно никто не собирался, поэтому, может, действительно улег и тут же захрапел. Преувеличено громко и слишком часто. Чем-то это напоминало игру плохого актера, но... Молодой человек не обратил и на это никакого внимания. Сейчас он ничего не видел и не слышал. Он был далеко отсюда. В другой вселенной. Он был в книге. О, что это была за книга? Кто когда-нибудь читал вампирские саги и восхищался красотой и загадочностью вампирского декаданса, поймет. Смесь ужаса и уважения, брезгливости и восхищения. Пьер на крови и благородство вампирских родов, древних, как сам мир. Дети тьмы, хозяева ночи, вампиры. Не всякий поймет всю их красоту и притягательность. Но того, кто понял и принял, от книги не оттащить, сколько не старайся. Разве что он сам решит отдохнуть. Молодой человек сладко зевнул. И только тут заметил своего нового и, собственно, единственного соседа. Он недоверчиво посмотрел на спящую громко храпящую тушу, покачал головой и немного глупо усмехнулся. «Книга отложена. Позади три бессонных ночи подготовки к выступлению на съезде писателей, а впереди целый день пути. Не стоит упускать шанс в то веки выспаться!» Молодой человек еще раз усмехнулся и лег на свою полку, нижнюю, кстати. Он закрыл глаза, но еще долго ворочался, думая о чем-то. если бы кто-нибудь прочитал его мысли, то услышал бы, интересно, а если бы я был вампиром? Наконец молодой человек уснул. И тут же здоровяк в соседней полки с удивительным для его комплекции проворством вскочил и достал из кармана небольшой шприц. Спустя секунду шприц был воткнут в шею спящего парня, и содержимое разлилось по венам. Поезд «Носква-Киев» продолжил свой путь.